Глава 9. Я позвонил Арне. Не могла же эстонская полиция так быстро добраться и до гида, нанятого небольшой турфирмой в Хельсинки для террориста Александра Кувалдина. Когда все более симпатичный мне паренек учился, непонятно. Он вызвался пообедать со мной уже через полчаса. Я предложил встретиться Волде Ханса. В том пафосном средневековом ресторане, где мы ужинали с Джессикой и Бобби перед их отъездом. Террористы сейчас должны были прятаться по норам. Вряд ли полиция будет искать их среди туристов, мирно закусывающих на террасе на всеобщем обозрении. Я заканчивал свою первую полулитровую кружку домашнего пива с перцем, когда на скамейку напротив меня плюхнулся мой раскрасневшийся от быстрой ходьбы гид. Зарумянившиеся щеки только подчеркивали его белую шевелюру, белые брови, ресницы и пробивающийся белый пушок на верхней губе и подбородке. Я заказал себе холодный свекольник, сырные шарики и еще одну кружку пива. Только еще раз, зачем они добавляли в него корицу? Арно соблазнился бифштексом с кровью и двойным томатным соком со льдом. «Ничего, что я буду рядом с вами есть мясо. — спросил деликатный мальчик с хорошей памятью. — Хоть березовую чурку. Это для меня в такой же степени не еда. Ободрил его я. После обеда я собирался с ним распрощаться. И чтобы наша встреча не вызвала подозрений, я поведал Арне, что якобы нашел юриста, который подготовит и подаст в Министерство связи пакет документов, необходимых для получения радиочастоты что, по моим подсчетам, должно было занять от двух до трех месяцев. Так что зимой я снова собирался в Таллин. Мне предстоит собрать весь коллектив, а я хотел, чтобы радиостанция была двуязычной, и вот тогда они со своим другом Карлом, это тот начинающий музыкальный продюсер, мне точно понадобятся. Вот как бы и основная причина, по которой я хотел с Арной встретиться. Поблагодарить за контакты и договориться на будущее. Вранье? Чистейшей воды. Ничего подобного я не делал и делать не собирался. Однако, если кому-то про меня вправду интересно, все не так просто. Вот мол сидит человек, живущий под вымышленным именем Пакуарая, и плетет какие-то небылицы просто в силу порочности своей натуры. Ведь эта ложь не нужна больше ни ему самому для дела. Неславному парнишке, который неплохо живет и дальше будет жить без какой-то там радиостанции. Ну да, наверное, так все будет выглядеть более правдоподобно, не вызовет подозрений. И все равно, какой в этом смысл? Смысл есть. Он не только в том, чтобы иметь возможность незаметно для Арна вывести разговор на то, что меня интересует. Я так решаю проблему раздвоения личности, с которой мое «я» сталкивается ежечасно, ежеминутно, ежесекундно. Я, по-моему, как-то упоминал уже нашего первого куратора, еще в лесной школе, где нас с моей первой женой Ритой и моими друзьями Лешкой Кудиновым и Ромкой Ляховым готовили к заброске в качестве нелегалов. Это был человек очень прямой и конкретный, бывший смершевец, дотошный, хитрый и хорошо знающий людей. Он был невысоким, каким-то квадратным, по-видимому, физически очень сильным. Голова у него тоже была крепко сбитая, компактная, круглая и лысая, как бильярдный шар. Фамилия оказалась явно вымышленной — Иванов. Но все повадки выдавали в нем украинского крестьянина, упрямого и себе на уме. У Иванова было одно хорошее качество. Он всегда резал в глаза правду-маточку — его выражение. Он выбирал для этого время и особенно место, там, где нас не могли прослушивать. В самом начале нашего знакомства, по-моему, в наш первый выезд на стрельбище, он прочел нам краткую, но очень емкую лекцию, которую я и по прошествии времени помню почти дословно. «В мире нет другой такой профессии, когда государство учит людей совершать преступления» говорил Иванов, прохаживаясь вдоль нас, заложив руки за спину. «Не только совершать преступления самому, но и плодить вокруг себя преступников. Людей, которые будут предавать свою страну, воровать ее секреты. С данной целью разведчик должен льстить самолюбию своих объектов. Подкупать их, расставлять ловушки, подкладывать им баб в постель, провоцировать, потом шантажировать». Использовать пороки этих людей и разжигать те, которые пока в самом зачатке. Будить в них потребности, которые без него они не в состоянии будут удовлетворять. Так вот, заниматься такими делами и не стать внутренним преступником самому можно только благодаря одной вещи. Разведчик должен быть безупречен, кристально честен по отношению к своей собственной стране. «Подождите, подождите!» Остановил его кто-то из нас, по-моему, Ромка Лехов. «Уже мы должны жить под чужим именем, с поддельным паспортом, с выдуманной биографией, говорить и думать на чужом языке. Уже большую часть жизни нам придется будет забыть про тех, кто мы есть на самом деле. А потом, вернувшись на родину, забыть про тех, кем мы были почти всегда, так?» «Так». С видимым удовольствием, Своим самым елейным голосом подтвердил Иванов. «То есть уже мы должны поместить в себе двух разных людей?» «Да, все так. И теперь в довершении всего вы хотите, чтобы один из этих людей был безупречно порядочным, а другой подонком, растлительным душ. Вы уверены, что они уживутся?» «Идет война», — отчеканил Иванов, не задумываясь ни на секунду. «Видимо, мы не первые задались таким вопросом. Взгляд его стал жестким, взглядом бывшего Смершевца. Для нас война никогда не заканчивается. Большинство людей способно драться только в окопах, где все ясно, вот своя, вот враг. На мирных улицах воевать могут избранные, единицы, те, кто смогут совместить в себе этих двух разных людей, кто научится быть то одним человеком, то другим, но которые всегда будут помнить, кто из них настоящий. Мы решили тогда, что Иванов завел с нами этот разговор, чтобы отсеять тех, кто не готов к сознательной шизофрении. Пока мы не зашли слишком далеко. Больших подлостей мне в работе удалось избежать. А вот в раздвоении личности я продвинулся даже дальше, чем можно было опасаться. Самим ходом вещей, без каких-либо сознательных усилий с моей стороны. Теперь я настоящий не только со своей мамой, которая живет в Москве, с Лёшкой Кудиновым, с которым мы по-прежнему самые близкие друзья и иногда напарники, а также с моим куратором в конторе и Собственно, из оставшихся в живых с той стороны я ни с кем больше и не общаюсь. Но я настоящий и со своей американской семьей, с Джессикой, Бобби, Пегги, даже с профессором Фергюсоном, а также со множеством добрых приятелей и знакомых в Штатах и по всему миру. Я борюсь с неизбежной для нашей профессии шизофренией не с помощью испытанного лекарства, алкоголя, разве что в начальной стадии, а благодаря придуманному мной самим средству. Я сознательно отказался от собственной целостности личности. Для конторы главным было, чтобы мы могли совместить в себе честного человека и преступника, но такой вызов был мне не по плечу. Кстати, с самого начала, когда мы только раздумывали, связывать нам свою жизнь с конторой или нет, мы с моей женой Ритой решили, что не будем поступать кому-то во зло. А дальше, раз это основное условие целостности моей натуры выполнялось, я был готов предоставить свое тело, свою психику, всего себя самым разным выдуманным людям. Так, наверное, рассуждают актеры. Конечно, я придумываю свои другие «я» не в силу болезненной фантазии, что было бы уже тревожным сигналом, а под давлением обстоятельств. Но раз уж я другой человек, логично предоставить этому другому человеку возможность пожить хотя бы такой призрачной жизнью. Хотя буддист бы мне возразил, «А что, жизнь бывает иной?» Вот и теперь я рассказывал симпатичному пареньку свои сказки про радиостанцию, не циничного, на грани патологии стремления врать. Я был тем русским предпринимателем, который хотел создать в чужой стране FM-станцию на двух языках, с массой хорошей музыки, с нейтральными новостями, чтобы ее слушали такие вот ребятишки, и эстонцы, и русские, и чувствовали свою общность и причастность ко всему, что делается в мире. Я мог бы быть этим Александром Кувалдином, оставаясь Пако-Арайей. И я давал ему возможность побыть, не отказываясь от самого себя. Но Пако сидел здесь же и головы не терял. Из воль, издалека я вывел разговор на самого паренька. Арно был единственным ребенком в семье преподавателей сельскохозяйственного института, которые с первыми перестроечными всходами капитализма переквалифицировались в торговцев эстонскими молочными продуктами. Моего гида коммерция не привлекала. Он хотел спасать людям жизнь. И еще он хотел. Жить в нормальной стране, ценности которой разделяются остальной частью цивилизованного человечества. Отсюда его нетерпимость к неонацистам. И в которой места хватит всем, Отсюда его борьба за русские памятники. Молодежь и должна состоять из романтиков и идеалистов. Только все это проходит. молодостью всех, остальное — у большинства. А работа гида? Для тебя она просто приработок или часть планов на будущее? Вполне логично перешел я к интересующему меня вопросу. — Да это так, в свободное время, — сказала Арне. Я в сезоны на выходные получаю заказы от одной питерской турфирмы, которая посылает мне богатых индивидуалов. Ну и еще господин Пори иногда подбрасывает кого-то, как вот вас. Я засмеялся. Мне кажется, от него основная работа попадает совсем другим людям. Я так понял, что этот... как его... как Пальму его зовут? Юбка, — подсказала Арна. Точно, Юбка. У него, по-моему, совершенно четкая специализация. Арно тоже рассмеялся. «Я понял. Он мне предлагал освоить теневой бизнес, только мне это не по душе. Ты не можешь уважать людей, которых таскаешь по барам и борделям. И, соответственно, ты себя самого не можешь уважать. А он что, из теневого бизнеса, этот юбка? Не уверен». Арно перегнулся ко мне через стол и понизил голос. «По-моему, он шпион». Я чуть не поперхнулся пивом. «Почему ты так решил?» «Он иногда хочет, чтобы я делал странные вещи. Например, когда он звонил мне по поводу вас, он попросил собрать сведения про партию зеленых». на что тут странного? Может, он сам из финской партии зеленых и хочет установить контакт с коллегами?» «Нет. В прошлый раз его интересовала мусульманская община Талина. И что он хочет сделать себе обрезание?» Это мальчик так пошутил и тут же залился краской от смущения. Арно покончил с бифштексом, допил сок, вытер рот салфеткой и довольно вздохнул. «Десерт?» — предложил я. «Три-четыре разноцветных шарика мороженого». Арно махнул рукой. «Давайте». «Вашему фину, наверное, некуда девать деньги», — небрежно произнес я. «Ведь подобные сведения наверняка можно найти в интернете. Не по-фински, так по-английски». Но его уже интересуют не статьи. Он просит меня сходить на их собрание, с кем-нибудь познакомиться и в следующий его приезд в Таллин их с ним свести. Хм, еще интереснее. Подожди, Арно, сказал я, делая знак официанту, собиравшему посуду с соседнего стола. Я, конечно, от мира шпионажа очень далек, но элементарная логика подсказывает мне, что такие вещи нельзя поручать случайному человеку. У них же, как мне кажется, везде есть свои люди, которые прекрасно понимают, чем они занимаются, для кого и для чего. Ну, не знаю. Может, те люди занимаются совсем другими вещами? Например, вот что он меня просил выяснить. Есть ли среди эстонских зеленых или гринписовцев люди, которые специально занимаются защитой медведей? Деятельность организации Greenpeace признана нежелательной на территории Российской Федерации. «А что, в Эстонии еще есть медведи?» Арне задумался на секунду и кивнул. «Конечно. В зоопарке. Я заказал нам обоим мороженого. Надо воспользоваться последними летними деньками». «Господин Пори говорит», — продолжал Арне по собственной воле, «что расширяет таким образом свой бизнес. По-научному...» Выходит на новый сегмент рынка, заводит там знакомства, рассказывает о возможностях и преимуществах сотрудничества с ним и таким образом приобретает новых клиентов. «Ну вот, по-моему, разумное объяснение», — сказал я. «Может быть, он хочет наладить тур в какое-то место в Финляндии, где медведей можно наблюдать на воле? Может быть, даже белых медведей?» «Нет, его интересовали именно бурые. Но вы, наверное, правы». Пора было заканчивать мое зондирование, а то Арне потом кому-нибудь скажет, что и я, по его мнению, шпион. Перед прощанием я попытался дать ему денег, он же потратил на меня время. «Перестаньте», — отвел мою руку Арне, — «вы меня накормили. А если у вас получится с радиостанцией, и я бы вам мог пригодиться, я с удовольствием». Я похлопал его по плечу. Почему я даю только ложные обещания? Оставшись один, я встал лицом к солнцу и, зажмурив глаза, с удовольствием потянулся. На меня охотилась полиция и все эстонские спецслужбы, но, стоя посреди центральной площади города, я отнюдь не ощущал себя затравленным зверем. Я хорошо знал свою обычную реакцию. Чем напряженнее была ситуация, тем спокойнее я становился внутри. Реакция — это вовсе не результат специального тренинга. Я так устроен. Что дальше? Для начала неплохо было бы выяснить, могу ли я еще пользоваться своим автомобилем. Иначе как мне попасть в вызу, чтобы разобраться с таинственным постояльцем усатой соседки Анны? Площадь, на которой стояла моя Тойота, была залита золотисто-розовым вечерним светом. Я замедлил шаг у серого здания с якорем и звездой. Полиция вокруг машины не вертелась. Уехали и ягуар с жуком. Однако белый фургон без окон оставался на месте. Не нравился он мне. С самого начала не понравился. Сидят сейчас в нем двое-трое крепких парней из полиции или контрразведки и ждут, когда кто-то беспечно подойдет к находящемуся в розыске автомобилю. Да и водитель не тронулся с места. Когда я проходил мимо в первый раз, он курил в открытое окно, а сейчас ел сэндвич, запивая какой-то шипучкой. Не ездят так мастеровые, чтобы по два часа стоять на одном месте. Да еще с водителем, они всегда сами за рулем. Я перекинул на другое плечо свой новый рюкзачок и повернул налево. На улочку, которая выводит к восточной крепостной стене и арабской сувенирной лавке. Справа вырисовалась вдруг одна из главных для меня, после картинных галерей, прочих музеев, выдающихся архитектурных сооружений, храмов любых конфессий, а также домов и могил близких мне великих людей, достопримечательность любого города, в который меня забрасывала судьба. Это был паб с мало подходящим для подлинно ирландского заведения названием «Гитар Сафари». Ну вот, дальнейшие 18 часов моей жизни вы уже знаете. Коротышка, затянутый в черную кожу, бирхаус, где я прикадрил оказавшуюся милой бизнесвумен Ольгу, ночь на скрипучем кожаном диване в ее квартире и данное ей обещание вернуться туда вечером на ужин.